Глава 22. За выходные я привык к новой дозировке и внимательно отслеживал ход дела. Я решил на улицу не выходить, вдруг что случится. Но ничего плохого со мной не происходило. Время не проскакивало, не было никаких перещелкиваний, и казалось, что декстерон работает как надо. Отсюда не следовало, конечно, что я в безопасности, или что у меня больше не будет отключек, но я с большим удовольствием вернулся. Во мне окрепла уверенность, в голове прояснилось. Я бурлил идеями и энергией. Если Декстерон будет работать и дальше, дорога в будущее открыто лежит передо мной. Камень за камнем. И надо просто по ней идти, не отвлекаясь и не мучаясь сомнениями. Я снова разберусь в материалах по сделке МСЛ Абраксас и порешаю все вопросы с Карлом Ван Луном. Я снова начну торговать, Заработаю какие-то деньги и перееду в здание Celestial. В конце концов, я развяжусь с такими людьми, как Ван Лун и Хэнк Этвуд. И построю собственный независимый бизнес. Корпорацию Спинола. Спинола Системс. Эдинвест в таком ключе. Пока я тешился этими мыслями, у меня из головы не шла Джинни Ван Лун. И я попытался и для нее найти место. Она, однако, сопротивлялась или идея о ней сопротивлялась, и это сопротивление лишь увеличивало мое возбуждение. Но в конце концов я вычеркнул эти мысли, выкинул из головы и сосредоточился на материалах по МСЛ Абраксис. Я читал документы и поражался, как же раньше не мог в них разобраться. Конечно, это было не самое забавное чтиво в мире, но вполне себе очевидное – Я снова осознал, как работает ценовая модель Блэка Шоулза и проделал на компьютере все расчеты. Разобрался со всеми шероховатостями, включая отличия в третьей возможности, про которые тогда спрашивал Ван Лун. Чем я еще занимался в выходные? Не считая сотни приседаний каждое утро и вечер, это начал активно копаться в новостях. Я читал новости в сети и смотрел новостные передачи по телевизору. Расследование убийства Донателлы Альварес говорили мало. Иногда упоминали, что в полиции готовы выслушать каждого свидетеля, а значит, у полиции не было выхода на Тома Коула, и теперь они хватались за соломинку. Много говорили про Мексику. Там шли громкие нападения на туристов, на граждан США, по большей части бизнесменов, живущих в Мехико. Директора одной компании застрелили. Еще двоих похитили, и до сих пор о них не было ничего известно. Эти происшествия были напрямую связаны с обсуждением внешней политики, развернувшимся в прессе, и где не стеснялись использовать слово «интервенция». Теперь, кроме разговоров о безопасности граждан США и мексиканских угрозах экспроприировать иностранный капитал, оставалось логично обосновать для общественности необходимость вторжения, и они работали над этим. Еще я наблюдал за поведением рынков после большого обвала технологических акций в прошлый вторник и сделал предварительные заготовки на утро понедельника, когда собирался восстановить свой счет в Клондайке. Позднее, вечером в воскресенье, я не мог успокоиться и решил пойти прогуляться. И только когда теплый вечерний воздух овивал меня, а я шел по улицам, мне стало ясно, до чего же лучше я себя чувствую. У меня появилось сильное физическое ощущение МДТ, почти наркотическое пощипывание в конечностях и голове. В то же время не было никакого дурмана. Я полностью контролировал свои чувства и способности. Сильнее, яснее, резче. Я сходил в несколько баров, выпил газировки и весь вечер протрепался с людьми. Куда бы я ни пошел, за пару минут я заводил с кем-нибудь разговор. А потом вокруг собиралась толпа слушателей. Этих людей зачаровывали мои слова. А я говорил о политике, истории, бейсболе обо всем, что приходило на ум. Я видел, что возбуждаю женщин и даже некоторых мужчин, но сексуально они меня не интересовали, и я мягко заворачивал их заигрывание, повышая накал разговора, который мы вели. Понимаю, что это звучит оскорбительно и манипулятивно, но тогда мне действительно не хотелось интима. Зато пока вечер превращался в ночь, и они становились все пьянее или обдолбаннее, и потихоньку отваливались, Я ощущал прилив возбуждения и, скажем прямо, чувствовал себя местным богом. Домой я пришел в 7.30 утра и сразу начал копаться на финансовых сайтах. Когда я начал работать с Lafayette, я снял со счета в Клондайке все средства, кроме минимальной суммы, необходимой, чтобы счет не закрыли. Теперь я радовался, что не стал его закрывать. Это облегчило мое возвращение в торговлю. Хотя мне и не хватало компаний других трейдеров и атмосферы в помещении. Тем не менее, я потрясающе быстро вернул уверенность в себе и начал заключать крупные сделки с высоким риском. И во вторник утром, когда позвонил Геннадий, у меня на счету уже скопилось 25 тысяч долларов. Я совсем забыл, что он будет звонить. Он поймал меня в процессе разработки сложной торговой стратегии на этот день. Я был бодр и не хотел, чтобы меня отвлекали так что сказал ему, что к пятнице у меня будет 10 таблеток для него. Он тут же начал выяснять, могу ли я достать их пораньше, и может ли он прийти и забрать их. В раздражении я отказал ему, сказал, нет, не могу, нельзя. Увидимся в пятницу с утра. Когда я положил трубку, мне стало ясно, что с Геннадием надо разбираться. Он мог стать очень серьезной проблемой. И хотя в этот раз я буду вынужден отдать ему десяток таблеток, Мне не нравилось, что он будет там строить планы, как вскарабкаться по лестнице организации и может даже точить нож на меня. Мне придется нанести удар первому. И скоро. В среду я пошел в магазин за новыми костюмами. Благодаря тому, что я ничего не ел и приседал по сто раз, за пять дней я сбросил вес и решил, что теперь самое время оживить свой гардероб. Купил два шерстяных костюма. Один стального серого цвета, а другой полуночного синего. Оба от Хьюга Босс. Еще рубашек, шелковых галстуков, носовых платков, трусов, носков и ботинок. Сидя в такси по дороге домой, заваленный ароматными, постмодернистскими магазинными пакетами, я был бодр и готов ко всему. Но когда поднялся на третий этаж своего здания, я снова ощутил, как часто бывало на МДТ, что я зажат. Мне не хватает места. Квартира моя слишком маленькая и захламленная. И я собирался решить и этот вопрос. Позже вечером я написал длинную и тщательно продуманную записку Карлу Ван Луну. В записке я извинялся за свое недавнее поведение и списывал его на курс лечения, который теперь закончился. В конце я попросил его разрешения на встречу с ним и к записке приложил папку с проделанными расчетами. Я собирался отправить посылку с курьером на следующее утро, но потом решил отнести ее сам. Если столкнусь с ним в вестибюле или в лифте, замечательно. Если нет, подожду, как он на нее отреагирует. Остаток вечера и большую часть ночи я изучал 800-страничный талмуд по корпоративному финансированию, который купил пару недель назад. Утром я поприседал, выпил соку и принял душ. Выбрал синий костюм, белую рубашку и однотонный рубиновый галстук. Оделся перед большим зеркалом в спальне, а потом взял такси до здания Ванлуна на 48-й улице. Я был свеж и уверен, когда входил в вестибюль и шагал к лифтам. Люди сновали во всех направлениях, и у меня появилось стойкое ощущение, будто я пробиваюсь сквозь плотную суету гражданской войны. В ожидании лифта я смотрел на зеркальное окно, у которого я рядом с Джинни пережидал паническую атаку и думал, что вся эта сцена была начисто лишена смысла. А когда лифт возносил меня на 62-й этаж, я не чувствовал ни капельки страха или тревоги. Наоборот, я разглядывал свое отражение в стальных стенах и оценивал, как сидит костюм. В приемной было тихо. Какие-то ребята стояли, болтали и изредка раздражались гоготом. Секретарша смотрела в монитор, чем-то увлекшись. Подойдя к ее столу, я прочистил горло и привлек ее внимание. Доброе утро, сэр. Чем могу помочь? Я увидел в ней отблеск узнавания и еще замешательства. Спасибо. Мне нужен мистер Ван Лун. Боюсь, сейчас мистера Ван Луна нет в стране. Он должен вернуться не раньше завтра. Если хотите... Все в порядке, сказал я. Я оставлю для него конверт. «Это очень срочно. Ему необходимо ознакомиться с бумагами, как только он появится». «Конечно, сэр». Она улыбнулась. Я кивнул и улыбнулся в ответ. Едва удержавшись, чтобы не щелкнуть каблуками, я развернулся и снова пошел к лифтам. Я вернулся домой и до вечера торговал, увеличив свой капитал на 10 штук. До сих пор комбинация МДТ и Декстерона действовала как надо, и я скрестил пальцы». Прошла уже неделя, и никаких следов от ключик. Но к визиту Геннадия я намеренно решил навести в квартире бардак. Я хотел скрыть интенсивный прием МДТ и убедить его, что употреблять больше одной таблетки раз в несколько дней опасно. Чтобы он притормозил, и у меня появилось пространство для маневра. Однако я понятия не имел, что теперь с ним делать. Когда он появился в дверях в пятницу с утра, я увидел, что он на спаде. Он не сказал ни слова, только вытянул руку и жестом изобразил «давай сюда». Я вытащил из кармана пластиковый пакет с десятью таблетками МДТ и отдал ему. Он сразу его открыл, и прежде чем я успел начать выступление про дозировку, закинул таблетку в рот. Он закрыл глаза и несколько секунд так стоял. И я тоже стоял и молчал. Потом он открыл глаза и огляделся. Я попытался создать грязь, но получилось не очень. И в любом случае никакого сравнения с тем, что тут творилось в прошлый раз. «Себе ты тоже достал?» – сказал он, кивая на обстановку. «Да». «Так ты достал больше десяти?» «Мне ты сказал только десять». Блять. «Я взял двенадцать», – сказал я. «Удалось договориться на двенадцать. Две сверху для себя, но они обошлись мне в штуку. Больше я себе брать не могу». «Ладно, на следующей неделе возьмешь 12 для меня». Я хотел сказать «нет», хотел сказать «иди нахуй», броситься на него и проверить, позволит ли мне его МДТ голодание справиться с ним и задушить его насмерть. Но я ничего не сделал. Я сказал «ладно». А вдруг не получится и задушат меня? Или в лучшем случае приедет полиция? Они снимут мои отпечатки пальцев и загонят их в свою систему?» «Мне нужен более безопасный и эффективный способ разобраться с ним. Раз и навсегда». Геннадий снова помахал рукой и сказал, «17500?» Я заранее приготовил деньги и теперь молча их ему отдал. Он убрал их в карман. Выходя из дверей, он бросил. «На следующей неделе 12. Не забудь». Карл Ван Лун позвонил мне в тот же день в 7 вечера. Я не ждал, что он так быстро откликнется, но обрадовался, потому что так или иначе, но ситуация развивалась. Меня распирала энергия. Мне нужно было дело, которое будет поглощать мое время и силы. «Эдди? Карл? И сколько раз ты будешь выкидывать такие номера?» Я счел этот относительно мирный комментарий добрым знаком и разразился потоком словец в свою защиту. Достигшим Апофеоза в мольбе дать мне еще один шанс поработать над сделкой МСЛ Абраксас, Заявил, что из меня так и хлещут новые идеи. И если он посмотрит расчеты, то поймет, что я серьезно подхожу к вопросу. Я уже просмотрел их. Внушает. Хенки тут. Я их ему показывал. Он хочет встретиться с тобой. Он помедлил. Мы хотим запустить эту штуку в полет. Он опять помедлил. Теперь уже дольше». «Карл? Эдди, скажу тебе прямо. Ты меня здорово разозлил. Не знаю, с кем или с чем я говорил. Черт его знает, что у тебя там за два полюса личности, но нельзя позволять себе такую степень неуравновешенности, если хочешь играть на нашем уровне. Когда объявят о поглощении, пойдет волна давления. Пресса будет освещать каждый шаг. Пока не испытаешь, ты не поймешь, каково это». «Карл, давайте встретимся и в личной беседе все обсудим. Если вы не удовлетворитесь моими объяснениями, я уйду. И больше вы обо мне не услышите. И я подпишу бумаги о неразглашении. Пять минут». Ван Лун молчал добрых полминуты. Я слышал его дыхание. И все-таки он сказал. «Я дома. Потом я буду занят. Так что если хочешь прийти, приходи сейчас». У Ван Луна я был через десять минут. Мы сидели в библиотеке, пили виски, и я разворачивал перед ним подробную историю моей полностью вымышленной болезни, от которой я якобы страдаю. Она, мол, легко лечится слабыми лекарствами, но у меня оказалась непереносимость одного из действующих веществ, которое вылилось в странное поведение. Лекарства мне сменили. Я закончил курс лечения и теперь в порядке. История была не ахти, но Иван Лун не особо прислушивался к моим словам. Скорее, его загипнотизировало что-то в тембре моего голоса, мое физическое присутствие, и мне показалось, что больше всего он хочет протянуть руку и прикоснуться ко мне, и получить заряд энергии. Я видел в нем усиленную версию того, как люди реагировали на меня прежде. Пол Бакстер, Артем Мельцер, Кевин Дойл, да и сам Ван Лун. Я был не против, но надо с такими вещами обращаться осторожно. Я не хотел таким способом влиять на людей и на ситуацию. И решил, что лучший путь обуздать этот эффект, чем-нибудь занять и себя, и окружающих. Поэтому я аккуратно перевел разговор на сделку МСЛ Абраксос. Тут все очень тонко, сказал Ван Лун. И вопрос во времени. Несмотря на ряд затычек, Хэнку Этвуду хочется довести сделку до логического завершения. Теперь, когда ценовая структура готова к представлению, следующий шаг – предложить, кому достанутся руководящие должности и какую форму примет получившаяся компания. Тогда начнутся встречи, переговоры, трипология. Люди из МСЛ Парнасус с людьми из Абраксос. И мы посередине. «Мы?» Я отхлебнул виски. «Мы?» «Я и, если все получится, ты». «Джим Хич, один из моих старших вице-президентов, в курсе дела. Моя жена все знает». И больше никого. Со стороны участников сделки та же картина. Хэнк привлек пару советников. Он очень осторожен. Вот почему мы хотим завершить процесс за пару недель. Максимум за месяц. Он допил виски и посмотрел на меня. Нелегко выдерживать секретность в таких делах. Мы поболтали еще с полчаса. Потом Ван Лун сказал, что ему пора. Мы договорились встретиться на следующее утро у него в офисе. Мы позавтракаем с Хэнком Этвудом и серьезно примемся за дело. Ван Лун пожал мне руку в дверях и сказал. «Эдди, я искренне надеюсь, что все получится. Честно». Я кивнул. По дороге из библиотеки к выходу я осматривался в надежде увидеть Джинни. «Не подведи меня, Эдди, ладно?» «Если она дома». «Не подведу. Я в деле, поверь мне». «Не видать». «Конечно, я знаю». «До завтра!» Завтрак с Хэнком Эдвудом прошел как по маслу. Его впечатлило мое владение материалом по сделке, как и мои широкие познания в мире бизнеса. Я без проблем отвечал на все его вопросы и даже умело сумел вернуть ему парочку. Ван Лун радовался, что процесс наконец пошел, и я чувствовал, что он доволен тем, как мое выступление отражается на Ван Лун и партнеры. Мы снова пошли в четыре сезона – И я сидел и разглядывал помещение, играл с соломинкой в пустом винном бокале и пытался вспомнить, что испытывал, когда был здесь в прошлый раз. Но скоро у меня появилось странное чувство, что воспоминания, как забытый сон, обманывают меня. Даже показалось, что я раньше не бывал тут, но помню заведение по чужому рассказу или по книге. И такое положение дел меня вполне устроило, потому что я был здесь сейчас и считалось только это – Я наслаждался переговорами, хотя заказал себе только еду и ничего не пил. За завтраком Хэнк раз расслабился, и я увидел в нем даже проблеск потребности в моем внимании, которая так часто появлялась у людей прежде в подобных обстоятельствах. Я был доволен. Я сидел в четырех сезонах и наслаждался опьяняющей атмосферой, время от времени размышляя, когда напоминал себе, кто эти люди – что мои переживания могут быть прототипом крайне запутанной игры в виртуальной реальности. Этот завтрак должен был стать началом насыщенной, странной и волнительной полосы в моей жизни. В ближайшие 2-3 недели я погружусь в непрерывный поток встреч, завтраков, обедов, ночного трёпа с крепкими, загорелыми людьми в дорогих костюмах. Все мы будем искать то, что Хэнк Этвуд называет «единством взглядов». Миг, когда две стороны договорятся об общих чертах сделки. Я буду встречаться с разными персонажами, адвокатами, финансистами, корпоративными стратегами, парой конгрессменов, сенатором. Я сумею управиться со всеми. Более того, к вящей тревоге Карла Ван Луна я стану в некотором роде осью всего предприятия. Когда мы наберем критическую массу для единства взглядов, Те, кто работал над сделкой, подружатся в корпоративном смысле этого слова. Но социальным цементом стану я. Я смогу замазать трещины между двумя заметно различными корпоративными культурами. Вдобавок, я стану необходим самому Ван Луну. Поскольку он не может привлечь к работе над сделкой свою привычную команду, он все больше будет полагаться на мои наблюдения. Я буду для него систематизировать и обрабатывать большие объемы информации. От инструкций Федеральной торговой комиссии до лабиринтов широкополосного вещания. От назначенных встреч до имен жен и детей. В процессе я занимался и другими делами. Ходил в спортзал Ван Луна, чтобы сжигать лишнюю энергию. Занимался на разных тренажерах, рассчитывая всесторонне развиться. Следил за портфелем в клондайке и даже успел навестить трейдинговый зал, о котором говорил Ван Лун. Купил мобильник, что называется «Собрался, наконец». Подобрал себе новую одежду. Каждый день надевал новый костюм. У меня их было штук семь. Поскольку сон перестал занимать много времени, я успевал читать газеты и собирать информацию, сидя за компьютером. Поздно вечером и до глубокой ночи. Частью моей жизни, которую я, к сожалению, не мог игнорировать, стал Геннадий. Учитывая, как я погрузился в размывающийся континуум бодрствования и активности, Я стал на регулярной основе снабжать его дюжные таблеток каждую пятницу. И каждый раз обещал себе, что к следующей неделе что-нибудь предприму. Но как? Я не знал. Каждый раз, как он приходил, я поражался, до чего он изменился. Его наркоманская бледность исчезла. Кожа его лучилась здоровьем. Он подстригся и начал носить пиджаки, хотя по качеству они и рядом не лежали с моими. Еще он начал приезжать на машине, на черном Мерседесе, и внизу его ждали телохранители. Он не стеснялся сам указывать на все это. Предлагал выглянуть в окно и посмотреть на свиту, ждущую его на улице. Что еще меня бесило в Геннадии? Это что он вытряхивал одну из таблеток, когда я их ему отдавал, и сразу глотал ее, как будто я барыжу кокаином, а он проверяет продукт. Потом он убирал оставшиеся таблетки в серебряную коробочку, которую носил в нагрудном кармане. Хлопал по ней и говорил «Всегда будь готов». Геннадий был мудаком, и я физически не мог выносить его присутствие. Но я был бессилен остановить его, потому что он явно поднимался у себя в организации, и что мне было с ним делать? Так что я старался выкинуть его из головы, вытерпеть его визит и сразу же переключиться». Это были насыщенные деньки. Большую часть времени я проводил в разных кабинетах и переговорных комнатах в здании Ван Луна на 48-й улице. С Карлом и Хэнком Этвудом, с Джимом Хичем или с Карлом и Джимом и Дэном Блумом, председателем Абраксиса и его людьми. Однажды поздно вечером я оказался наедине с Карлом в переговорной. Мы пили, и поскольку приближалось заключение сделки, он поднял денежный вопрос, о котором мы так и не говорили с первой нашей встречи у него дома на парк-авеню. Он упомянул комиссионные, которые мы получим за посредничество. Так что я решил спросить прямо, какова будет моя доля. Не моргнув глазом, рассеянно листая папку на столе, он сказал, «Учитывая твой вклад, Эдди, не меньше сорока. Ну, скажем, 45. «Я молчал и ждал, что он скажет еще, потому что не был уверен, что именно он имеет в виду. Но он лишь молча листал папку. Тысяч, — рискнул спросить я. Он посмотрел на меня, нахмурив брови. Казалось, он смущен. Миллионов, Эдди! Сорок пять миллионов!»